Питательностью. На пастбищах этот злак – самый ранний корм. Когда другие травы еще силу набирают, он уже порядочно отрос, расправляя на ветерке зеленые гребешки. С аппетитом поедают пырей коровы, поправляясь после зимнего застоя. Нагуливаются лошади и овцы. Зеленые вкусные побеги возвращают скоту крепость, упитанность, здоровье. Пырейный залишь воловье пастбище. Безотказному трудяге в луга ходить некогда, а на задворках села он и наестся, и порядком отдохнет. Кролики, гуси, верблюды. Никто не отказывается от пырея. Даже собаки щиплют его, но не как другие, а по-своему. Неумело берет собака в пасть три-четыре зеленые тесемки, пожует-пожует, проглотит. Должно быть лечится от желудочных расстройств. Сама себе лекарь знает, какую траву искать. Инстинкт подсказывает, съедает чуть-чуть, как лекарство. Сенные и выгульные угодья изобилуют пыри но за ними нужен присмотр и уход, иначе земля придет в запустение и сделается толокой. Надо помнить, что луговые травы в первую очередь пырей изнуряются на уплотненных почвах. Чтобы вернуть урожайность, угодья омолаживают. Для этого мокрая порой лук баранует причем бронуют раза 3-4 с ряду, чтобы хорошенько разодрать дернину, порезать сплетение корневищ. Рыхлят тяжелыми зубовыми и дисковыми баранами. Выравнивают участок волокушами, а моложенный урожай урожайнее вдвое. Старый залеж перепахивают, но заглубляет лук мелко на уровень залегания корневищ до 12 см. Из всех пыреев, а их только в нашей стране около 30 видов, самый лучший корм пырей ползучий — элитригия репенс. Получим его называют неспроста. Корневище расползается во все стороны, захватывая все новые и новые площади. Даже небольшой отрезок корня, попав в борозду, со временем разрастается в вширь, злостно засоряя пахотные земли. Да. На засеянных полях пырей опасный сорняк, там с ним издавна воевали крестьяне. Расчесывая свежую пашню баранами, они каждую весну выволакивали на обочины полей целые горы выдернутых корней. Потому-то и кличка была у пырея барановолок. Собачий зуб, пырник, пырей – эти прозвища даны растению за его пыряющую силу – пырять, прокалывать. Засоренные посевы бывают по весне сплошь пропороты зелеными шилями проростков сорняка. А еще крестьянское название пырия – ржань, ржанец, житец. Колос похож на житный, да зерен нет. В современных хозяйствах против пырия разработана эффективная система агротехнических мер. Она предусматривает удушение сорняка глубокой заделкой в почву. С большой глубины он не всходит. Тщательная выборка корневич-культиватором тоже обессилит ненужные в поле растения, не поздоровится ему и на пропашном клину, где проводятся междурядные обработки. Есть в распоряжении агронома и такое средство, как истощение сорняков угнетающими культурами, сеянными травами и зерновыми колосовыми, и, наконец, прополка химическая и ручная. На приусадебном огороде с сорной травой легче всего расправиться вручную, прорывкой при перекопке участка или когда появятся всходы. Но не всегда пырей изгоняют с поля, бывает, что его сеют и холят как многолетнюю кормовую траву. Правда, сеют не ржань, а завозной вид, пырей бескорневичный, который не расползается по соседним полям и не засоряет следующие за ним культуры. Корневая система у него мочковатая, стебли тонкие, листья нежные. Освоен отечественными полеводами еще в 1913 году. Семена были завезены из Северной Америки. Несравненно шире культивируются житники. Травы весьма близкие пыреям. На редкость урожайный питателен житняк гребенчатый. Агропирон крестатум. Наше исконное лугопастбищное растение. Его много в завожье, в степях и полупустынях. Житники долговечны, не боятся стравливания из-под копыта и раннего скашивания. Годами держатся они в травосмесях, позволяя снимать как полновесный первый укос, так и густую оттаву.